Глава 5. Сегодня мы дальше не пойдём, сказал я Георгию. Да и вообще, забека кончен. Отдыхайте. Принято, кивнул он. Ребята тоже закивали, ощутив расслабившись. Всё произошло слишком быстро. Сегодня я проснулся в хорошем настроении, по-быстрому собрал своих разломщиков, И потащил их в подвал проверять себя после освоения печати регенерации. Тут ведь дело было не только в том, чтобы её поставить, но и глянуть, как она на них ляжет. Бывали случаи, когда всё шло не так, как надо. Человек выкладывался по полной, но печать сквозила местами. Таких охотников одно время считали бракованными, но за прошедшие века наш орден смог понять, как исправить эти косяки. Старшие братья научились справлять как свои, так и чужие поставленные печати, если они были свежими и ещё впивались в астральное тело человека. Я был одним из тех, кто мог это сделать, а потому не боялся за своих. Но оказалось всё отлично. Сандер, мастер, не допустил ни одной ошибки, и теперь я мог смело гордиться собой. «Мастер!» — показал мне большой палец шнырька. Потом я поднялся к себе и, наконец-то, отдохнул после тяжёлого, но весёлого дня. «Ну, как отдохнул?» Немного прикорнул после обеда, восстановив всю свою силу и энергию. Проснувшись, я поднёсся с кровати, потянулся и подошёл к зеркалу. Улыбнулся, глядя на себя. Все эти печати никак не отразились на моём внешнем виде. Но те из людей, кто сможет заглянуть внутрь меня, удивятся. Сильно удивятся. Сзади открылась дверь и ойкнула Анна, быстро прикрыв её за собой. Из-за двери раздался недовольный, но слегка возбуждённый голосок. "Мог бы и сказать, что ты стоишь совсем голый и любуешься глядя на себя в зеркало". Она секунду помолчала, а затем добавила: "Как сказала бы моя бабушка, там такие есть, чем любоваться?" Я не выдержал и рассмеялся, натягивая русые. "Заходи уже, моя маленькая ехидна. Твой принц оделся". Она заскочила и первым делом крепко меня поцеловала. "Собирайся", сказал я. Одевайся красиво. И захвати приглашения на свадьбу. Откуда ты знаешь, что они у меня уже есть? улыбнулась Анна. "Отверблюда", хмыкнул я. "Они реально понадобятся. Нужно решить пару дел и заодно раздать приглашения. Что с дела? И кому раздать?" поинтересовалась Анна. "Ну, как ты поняла, я немножко подкачался. Ну вот только один в поле не воин. Я несколько сбился и улыбнулся. Так, крайней мере, в этом мире. Кажется, хватит мне бегать от союзов. Пора их заключить." а в качестве доброй воли мы раздадим им приглашение». «Им это кому?» — всё ещё продолжала выпытывать у меня подробности Анна. «Как кому? Андрюхе и Свете?» Анна доброжелательно кивнула головой. Я продолжил. «Долгоруковым, Хельге, ну и Катерине Андросовой». Анна замерла и нахмурилась, но потом торжествую ещё улыбнулась. «Ты чего, милая?» «Я хочу на это посмотреть. Я очень хочу на это посмотреть!» И прежде, чем я успел уточнить, что она имела в виду, быстро шмокнула мне в щеку и убежала прочь. К чему это она? Собственно, ресторан Прибокалье, что располагался в же описанном месте на окраине Иркутска, славился своей кухней и красивым интерьером, а ещё, да, единовремена могло поместиться около 200 человек. Анна решила, что таким количеством приглашённых на свадьбу мы обойдёмся. Со скрипом, но обойдёмся. при том, что мне особо приглашать было некого. Сегодня мы встречались с теми, кого мы обязаны были пригласить. Нас ждали княжич Андросов с княгиней Морозовой, княжна Долгорукова с братом Сергеем, что сдержался в Иркутске после японского путешествия, Хельга и Катерина Андросова. Я никогда не любил тянуть кота за хвост, поэтому стоило нам усесться за стол. Я тут же с радостным видом объявил. «Приглашаю вас на нашу свадьбу, которая состоится...» Тут я сбился и повернулся к Анне. когда она состоится? Она нахмурилась. Ну, мы, собственно, приехали сюда именно для того, чтобы согласовать время. А, ну да, сказал я. Которое состоится, опять начал я. Достаточно скоро в этом прекрасном заведении. Я достал из кармана заранее приготовленные красивые приглашения, на которых на дорогой белой бумаге была вытеснена морда Медоеда, и красивым почерком было написано приглашение, и положил перед гостями. Поздравляю! С некоторой задержкой посыпалась от наших гостей и друзей. И эти поздравляю выглядели уж очень сильно по-разному. Андросов и Морозова сказали это искренне. Морозова даже захлопала в ладоши, а через некоторое время, постаравшись сделать это незаметно, ткнула локтем жениха и одарила таким взглядом, что я подозреваю, бедного Андрею уж ждёт разговор на тему: "Все вокруг женятся, кроме нас. Сам виноват". Не хрен было тянуть, тем более с такой активной невестой. Мария Долгорукова произнесла поздравление с экстра задижкой и задумчивостью, и странной улыбкой на лице, как будто она что-то задумала. Её брат Сергей был более искренним, хотя от меня не ускользнул его насмешливый взгляд, брошенный на младшую сестрёнку. Катя Андросова почему-то не улыбалась. После традиционного "Поздравляю" она покачала головой и выдала что-то вроде: "Ну, Галактионов, ну, подожди". Это не звучало как угроза, нет, это звучало как предупреждение. Я не удержался и подмигнул ей, после чего девушка нахмурилась ещё больше, но потом всё-таки улыбнулась. А вот Хельге как будто надела сверху ледяной наряд. Её и так бледное лицо побледнело ещё больше, голубые глаза засверкали и неуловимо потянула ледяным покровом. Но нужно сказать, что принцесса северного королевства научилась держать тебя в руках, поэтому даже близко никакой угрозы не чувствовалось. Так слегка приоткрылась дверь сквозняком и тут же захлопнулась. Девушка встала из-за стола, демонстративно посмотрела на часы и произнесла: "Извините, у меня срочные дела, о которых я совсем забыла. Прошу простить, отдыхайте". "Хельга", окликнул я её, когда она уже сделала два шага к выходу. Она тут же повернулась и взглянула на меня со странной смесью раздражения и надежды. "Ты приглашение забыла?" "Ах да, приглашение", недобро улыбнулась Хельга, очень недобро. Она подошла к столику и аккуратно дотронулась пальчиком до красивой бумажки. Она внезапно пошла ине, мгновенно превратилась в пластинку льда и красиво хлопнула, рассыпавшись в пыль, а мелкие снежинки взлетели вверх, устроив салют. «Я запомню Галтионов», — она прикоснулась пальцем к своей платиновой голове. «Память у меня хорошая. Бумажка мне не нужна». Повернулась и ушла. Похоже, все удивились. Сергей наклонился и что-то прошептал на алхомарии. Катерина смотрела вслед принцессе, а лицо у неё было задачным. «Обившись». Похоже, она решила в голове какое-то сложное уравнение. Лишь Андросов с Морозовой улыбались. «Покажи кольцо!» — тут же сказала Света. Анна с удовольствием протянула руку. «Фу, какое красивое!» — протянула Света. «И какой хороший камень! Я даже не слышал о таком! А я все большие камни в мире знаю!» Она посмотрела сперва на Анну, а затем и на меня. «Это что-то из свежедобытого?» «Типа того!» — хмыкнул я. «Очень свежедобытого!» Собственно, дальше разговор постепенно переключился на нейтральные темы. Ребята рассказывали о последних событиях в их жизни. Борозовы и Андросовы прислали сюда Дехила и подкрепление. Усадьба Андросовых начала отсраиваться. Конечно же, главы родов попытались отозвать своих детей в столицу, но те оказались неуступчивыми. Катерине предложили имперский контракт в африканский эпицентр. Подробности она не рассказывала, также она не говорила о своём согласии. просто сказала, что она ещё раздумывает в данный момент. Да и последствия расширения эпицентра полностью ещё не ликвидированы. А вот у Долгорукова младшего был серьёзный разговор ко мне, своего рода деловое предложение. Учитывая специфику деятельности рода, их интересовали некоторые компоненты, точнее, части тел разломных монстров. Они уже знали о разломах под моим замком. Подняв старые записи, они примерно понимали, какие твари были у угольтионовых. Так вот, К примеру части панцире из здоровенных жуков или кожи некоторых других тварей очень сильно требовались при производстве брони. Энисары Долгоруковых давно наводили контакты с местными картелями добытчиков и вольных истов. Но, судя по всему, империя готовилась к новой тяжёлой войне, и государственные заказы, размещённые на заводах Долгоруковых, требовали всё больше и больше ценных и редких ингредиентов, которых, кроме как внутри разломов у тварей, найти было невозможно. Вот только цены, которые он предложил, были совсем не гуманными. Собственно, он предлагал мне не заморачиваться, а просто скупать готовые туши без разделки, дальше они всё сделают сами. Потому что, как он сказал дословно, даже первичная обработка ингредиентов для брони требовала фабричного оборудования и длительной, далеко не однодневной технологии. Я пообещал подумать и задал животрепещущий вопрос о возможных союзах между родами. Ребята посерьёзнели и сказали, что у них нет полномочий решать подобные вопросы, но они обязательно передадут родителям, что Галактионов созрел. Эту фразу произнёс Андросов, и после неё мне резко захотелось передумать, но я запихнул независимого Сандро Гловаков в себя и сдержанно поблагодарил. Род превыше всего. Звучит неприятно, но понятно. В конце вечера мы разошлись довольные друг другом. Ну, лично я был доволен. Взгляды, которые на меня бросали Долгорукова и Андросова, всё-таки меня напрягали. Однако я забыл об этих взглядах, когда Анна крепко прижалась ко мне, сидя на заднем сиденье брювесника, и ласково прошептала на ухо: "Саша, я тебе уже говорила, как сильно тебя люблю. Зайка моя". Сразу все другие взгляды вылетели у меня из головы, и мы доехали до дома, крепко обнявшись. Анна вскоре задремала на моём плече. На следующий день, в кои-то веки, я решил подольше поспать. Вчера хорошо посидели, во всех смыслах этого слова, и ресторан нормально выбрали, и собеседники умные попались, и красивые. Угу. В общем, именно слова Долгорукова о сотрудничестве навели меня на одну мысль, которая не давала мне покоя, пока я ложился спать, и когда проснулся сегодня утром. У меня была размечена производственная зона, и, в принципе, были деньги на строительство нужных помещений. Вот только прав был Сергей. По прошлому миру я знал, что для обработки той же кожи тварей требовалось либо сильная магия, либо особая технология. Когда, к примеру, шкуры чищались, замачивались в разных ингредиентах и только после длительной обработки поступали в цеха, где сама броня изготавливалась. Тут была фишка в том, чтобы убить запах тварей. И те, сколько и не любили разломные твари больше нас, людей, так это других тварей. Задя в плохо обработанной броне, человек рисковал, что на него сбегутся все эти тварюги в округе и завалят его своей массой. Да и вообще, части тела монстров сдорого фанили, если плохо зачистить. И это не добавляло удобства на поле боя, когда тебя так легко можно обнаружить. Именно поэтому небольшие кустарные производства продавали такое снаряжение, которое требовало обязательной проверки. И не зря Долгоруковы гордились своими производствами. Я потянулся к планшету и начал листать разломы. Я помню, он должен быть. Точно был. Ага, вот он. Я откнул нужный мне разлом, где было написано: "Забронировано. Группа вольных истребителей. Лидер группы сэр Стивен Вольт". Невольно покачал головой. Кого здесь только и не увидишь. С другой стороны Хотя большинство западных истов стремилось в Африку, где эпицентр находился фактически в Сахаре, на ничейной территории, то по межправительственному соглашению многие приезжали в Иркутск. Ист он и в Африке ист, и в Сибири. Ага. Их никогда не бывает слишком много. Посмотрел, что забронировал он, он был 3 дня назад, и на 4 дня бронь ещё распространялась. Подождать, вдруг не закроют. Это не наш метод. Достал телефон, И набрал номер Сэра Вольта. Здравствуйте. Беспокоит истребитель второго класса Александр Глуктионов. Я сразу перешёл на английский. Какая часть для меня? раздался голос. Конечно же, я знаю вас, Александр Глуктионов. Хочу сделать комплимент. Ваш английский безупречен. Спасибо, знаю, сказал я. Я по делу. Мне хочу, чтобы вы уступили право на разлом по координатам. Я повторил координаты. Мне «При всём уважении, зачем мне это делать?» — удивился англичанин. «Потому что этот разлом мне очень нужен. Это же очевидно!» — хмыкнул я. «Дело в том, что этот разлом и нам нужен!» — очень вежливо возразил сэр Вольт. «Я собрал рейд специально под него. Находящиеся под моим командованием сейчас люди — идеальные кандидаты для прохождения этого разлома. Я готов перекупить ваш разлом. Готов предложить вам двадцать тысяч». «Двадцать тысяч?» — задумался сэр Вольт. «Это большие деньги». «Вот и я о том. По рукам. Дело в том, что деньги меня, конечно, интересуют, но, по моим прикидкам разлома, мы должны вынести материалов на...» На секунду голос приутих, как будто он на что-то отвлекся, заширшала бумага. «На 53 742 рубля». Я вздохнул. «Готов предложить 30 тысяч, и вам никуда не нужно будет идти». «Все еще не отбороны, извините». «Хорошо, может быть, я не с того начал», — сказал я. Скажите мне вашу цену, и, возможно, мы договоримся. Дайте мне 15 минут, я посоветуюсь со своими людьми. Хорошо, я жду. Положил трубку и спустился вниз позатрагать. Собственно, у меня промелькнула мысль о том, чтобы просто собраться, полететь и закрыть разлом. Да, мне за это, в принципе, ничего не будет. Ну, пожирят меня в центре и даже неустойку какую-нибудь выпишут, но она будет в размере 1002. Так, да ещё репутацию понизят. Но учитывая мою нынешнюю репутацию, сложно её сильно подкосить. Да и опять же, но учитывая мою нынешнюю репутацию, сложно её сильно подкосить. Да и опять же, учитывая мою репутацию, может, и вообще на тормозах всё спустят. Да вот было во мне уважение к собратьям по цеху. Шло это из прошлого мира, когда охотник брал контракт, вы поси боже, в дело вмешиваться другому охотнику, он тут же будет вызван на ковёр в крепости и будет лет 10 бегать без оплаты, работая за еду. И закрываю поручение Гилли, а все вырученные средства будут идти исключительно ей в бюджет. Потому что эти правила писались кровью. В прошлые времена, когда правила ещё не были так строги, появившийся не вовремя соратл ломал все планы своему брату, и были случаи, когда гибли оба. Логика была простая. Если охотник подписал контракт, то он рассчитывает исключительно на свои силы. Нужна ему будет помощь, он попросит или наймёт товарищей. Нет, справится один. Но это его, и только его решение и любой косяк, учитывая, какие иногда твари нам противостояли, любое малейшее изменение плана с третьей стороны подвергало его жизни опасности. Да, джать разлом совсем не сравнится с контрактами из прошлой жизни, но в общем, это было правильно, как бы мне ни нужен был этот разлом. Я уже протирал свежеиспечённой белой булкой тарелку от жидкого яичного белка, когда зазвонил мой телефон. Да? «Мы можем договориться, барон Галтионов, на наших условиях. Слушаю вас внимательно. Мы отдаём им этот разлом, но вы идёте с нами в другой, по нашему выбору». «Какой конкретно другой?» «Координаты?» — назвал сэр Вольт. Я тут же глянул в планшет и улыбнулся. «Ничего особенного. Разлом жёлтого ранга. Из всей группы только у Вольта был третий класс. Так что они просто хотят, чтобы я их пропаровозил. Гарантированно получить больше денег». Ведь нам нужен и как крепкий физик, которым, судя по слухам, вы являетесь. И ваша доля от добычи будет такая же, как у рядового члена. Вас устраивает? Вполне. Когда вы хотите пойти в тот разлом? Сэр Вольт задумался. Но под этот разлом мне нужна несколько переформатировать мою группу. Дайте мне 2-3 дня. Я улыбнулся и хотел сказать, что не хрен там форматировать, что я протащу по этому разлому даже школьников с завязанными глазами. Но потом решил не торопить события. Хорошо, жду от вас информацию. Закрыл планшет. Вышел на улицу, где меня уже дождался Волк. "Остахов по плану?" уточнил я. "Так, на всякий случай". Я точно знал, что они по плану, утверждённому мной на неделю вперёд. Разломщики пошли зачищать забронированные гриши и накануне разломы. "Так точно", сказал он. "А у тебя что?" "Я вот гостей жду", он посмотрел на часы. Они уже через КПП проехали. Тоть что ж, подожди. Ладно, подожду, ныл я. Через несколько минут подъехал кортеж. Передовые и замыкающие машинами были мои тигры, выкрашенные в чёрный цвет, а на дверях их искусно был нанесён серебряной краской герб голтионовых. Чёрный с серебром смотрелось достаточно внушительно. А ещё было три автобуса, которые мы арендовали, чтобы довести нужных людей из аэровокзала. В автобусах прибыло, судя по списку, 143 человека, что должны были пополнить ряды служащих моего рода. Двери открылись, и начали выходить люди. Я промолчал, но задумчиво почесал голову. Большинство из них выглядело не очень. Ну, собственно, подавляющему большинству из них было за 50, хотя несколько крепких 40-летних мужчин присутствовало. Но вот среди большинства наблюдалась острая нехватка частей тела. У кого-то не было ноги, у кого-то руки. Пара ветеранов были полностью без ноги. Также несколько человек были на колясках. Нет, я сам одобрил их всех. Но выглядели они... Вот тут бы моя мысль, что выглядели они уныло, не соответствовала действительности. Люди оживлённо переговаривались и с интересом осматривались по сторонам. У всех в глазах горел какой-то внутренний огонь жажды деятельности и предвкушения. Глядя им в глаза, мгновенно забываешь об их физической неполноценности. Все, у кого я заглядывал в душу, видел перед собой несломленных людей, ограниченных сейчас физически, но все еще готовых действовать на благо человечества и нового урода. И действовать, я вам скажу, чертовски эффективно. Хотя парочка не очень хороших людей, судя по всему, тоже была. Неужели вы умудрились засунуть засланных ко мне?» Раз я уже здесь задержался, то толкнул небольшую речь. К этому моменту вышла Анна. Я представил её. Волка. Тут же, пофыркивая двигателем, прилетел старый внедорожник Петровича, из которого вышел он вместе с Сан Санычем. Я про себя улыбнулся. И, сотрудняясь даже сказать, кто из них ведущий, а кто ведомый. Они настолько подходили друг другу, что за короткий промежуток времени с тех пор, как появились беженцы Чертыховки, Они стали как единый цельный организм, чертовски эффективный. Все хозяйственные и строительные дела были на них. Конечно же, они должны были на этом присутствовать. В общем, я поблагодарил всех за приезд сюда, затем представил их непосредственных начальников, пожелал удачи и выразил надежду, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. В конце я немного скривился, так как моя речь напоминала то ли речь депутата, то ли чиновника. Петя Волков добротливо кивал всё время, пока я говорил, а Анна осторожно сжала мне предплечье, показывая, что всё нормально. "Разреши", сказала она. "Конечно же, милая", с облегчением вздохнул я. "Не люблю я эти речи, но зато теперь можно оставить их в надёжных руках". "Москленко ушёл со Стаховым?" "Конечно", сказал Волков. "Тебе нужен водитель? Могу я?" "Да нет", кивнул я на прибывших. "Тебе есть чем заняться?" «Думаю, я сам разберусь». «Возьмёшь буревестник?» «Нет, тигр подойдёт. Здесь недалеко». Я опасливо покосился на Анну. «А учитывая, сколько жрёт жалеек буревестник, то я не хочу нервировать одну милую девушку». «Ты нервируешь этим не только девушку», — нахмулился волк. Я не выдержал и улыбнулся. «Ну, у твоего хомяка, конечно, никто не переборет». Он нажал на кнопку. «Фёдоров, возьми ещё двоих и подготовьте тигр». Кем они дерёт вредит? Заберёшь кого-то из питомцев? Я на секунду задумался. Мне нравилась Мнекара после того случая с белками. Нервная она стала, хотя и провела с Анной некоторое время в салоне красоты. Зато покеди генерат мне в том разломе будут не нужны, как впрочем и Один. Кстати, а где крысюк? Просто я видел ком земли за ближайшей клумбой. Это от дегенератов из отопок что-то там копали. Подозреваю, что они пытались добраться до какого-то несчастного крота. Карад дыхал наверху, сервер спал в подвале. А вот Одина я нигде не видел. Да там же, где и всегда, сказал Волк. Где-то на берегу Байкала он себе там полигон устроил. А, ты вроде что-то об этом говорил. И как он? Ну, это эпическое зрелище. Честно говоря, я не удержался. Когда загрузился в тигр, попросил ребят сделать крюк, чтобы посмотреть На это самое эпическое зрелище. Первое, что я увидел это натуральный сад камней. Песочек на пляже был разровнен маленькими грабельками, а валуны стояли в каком-то сложном, но явно рукотворном узоре. Ну да, Бурбулис говорил мне, что он я на свойл интернет и полностью посвятил себя пути самурая и служению своему господину, то есть мне. Так вот, Один сейчас сидел в позе лотоса, и на нём была очень интересная броня, сделанная из кусков брони белок, которую он вытащил из разлома. Размерами мой крысюк-мутант превышал белок, поэтому их доспехи ему не очень подходили. Но совместив кожу и части доспеха, у него получилось что-то вроде восточной брони, и получилось очень неплохо. Рядом в песок была вот та аккуратно вырезанная из дерева катана. Всё-таки оружие белок было мелковато для него, и его так быстро не переоделаешь. Я отметил себе в голове, что надо порадовать крысюка. И если сделать на заказ, то вполне ему подойдёт качечта меча. Кажется, это называлось вакидзаси. А с другой стороны, я ни разу не видел, чтобы он один вступал в ближний бой, он слишком был умён для этого. Вот и сейчас тут и там возникали мелкие души и вступали в противоборство друг с другом. Я хотел было подойти к нему поближе, но потом решил понаблюдать со стороны. Я понял, что крыс экономил, призывая душу Он заключал с ней контракт на служение и не мог засунуть её обратно, а просто так тратить ресурс он не любил. Поэтому он призывал по одной-две твари и отрабатывал всякие стратегические приёмы. К примеру, я увидел, что хорошо разогнанный и точно направленный одиночный диадел может срубить довольно толстую сосну. Не знаю, для чего это Odinу, но он всё делает с какой-то задумкой. В общем, я стоял моего махнатова самурая, а сам направился в разлом. Интересно. На какой разлом я подписался не глядя? Хеть плевать на всё. Главное, чтобы там не было этих долбаных белок. Блин. Поймал себя на мысли, что превращаюсь в Кару, по части её пламенной любви, белкам.